Именно на берега реки, обросшие лесом, кустарниками и тростником, сильные весенние бури наносят кучи пыли и песку, так что мало-помалу эти берега повышаются над окрестностью, в которой та же самая причина, то есть бури, понижает почву, выдувая верхний слой рыхлой глины. В то же время, вероятный уровень реки, постоянно засыпаемый пылью или песком, постепенно понемногу повышается. При таком явлении... Стоит лишь прокопать берег, как вода хлынет из реки и затопит более или менее обширное пространство. Сюда вместе с водой заходит рыба, а через несколько времени здесь начинает расти тростник. Затем спускная канава засыпается, озеро мелеет, бывшая в нем рыба без труда вылавливается, и на обсохших местах пасутся бараны. Когда тростник съеден, можно повторить прежнюю историю и опять получить впоследствии рыбу и пастбище. Общий характер местности по всему вышеописанному нижнему течению Тарима один и тот же. На правом берегу реки, невдалеке от нее, тянутся голые сыпучие пески, набросанные невысокими 20-60 футов на глаз издали холмами. Эти пески неотступно сопровождают Тарим до его впадения в озеро Карабуран, а затем уходят вверх по реке Черчендарья и продолжаются на юго-запад почти до города Кирии. Также и вверх по Тариму от устья у Гендарьи голые пески тянутся весьма далеко. Вообще вся площадь между правым берегом Тарима с одной стороны и при кунлунскими оазисами с другой переполнена, как нам сообщали, сыпучими песками, и вовсе необитаема. На левом берегу Тарима пески встречаются гораздо реже и далеко не так обширны. Почва же здесь состоит из рыхлой соленой глины, которая то совершенно оголена, то поросла редкими кустами Тамарикса изредка с Аксаулом, Эти растения своими корнями скрепляют рыхлую землю, которая в промежутках выдувается сильными ветрами. Те же ветры наносят кучи пыли на кусты и образуют мало-помалу под каждым из них бугор в сожень или две вышиной. Подобные бугры, как в Алашане и Ордосе, так и здесь, часто сплошь покрывают обширные пространства. По берегу самого Тарима и его притоков и рукавов растительность несколько разнообразнее, но все-таки чрезвычайно бедная. Здесь... прежде всего являются узкой каймой леса Тогрука, разнолистный тополь Туранга. Популус диверсифолия, корявое дерево достигающего 25-35 футов вышины, при толщине ствола, почти всегда внутри пустого, от 1 до 3 футов, в небольшом количестве является джеда, лох, или агнус. обширной площади порастают колючкой джингил, халимодендрун, кендырем, ослепиаз, и еще двумя видами кустарников из семейства бобовых. По озерам и болотам, рассыпанным на обоих берегах Тарима, растут высокие тростники и куга, рогоз, тифа. Как редкость, кое-где на влажных местах можно встретить поветель, острогал и два-три вида сложноцветных. Вот и полный список растительности Тарима с лобнором. Притом, тубрук и джида растут только по долине Тарима, на лобноре их нет. лугов травы и цветов здесь нет и в помине вообще трудно представить себе что-либо безотраднее так груковых лесов почва которых совершенно оголена и только осенью усыпана опавшими листьями высохшими словно сухарь в здешней страшно сухой атмосфере всюду хлам валежник сухой ломающийся под ногами тростник и солевая пыль обдающая путника с каждой встречной ветки деревья то грука до того пропитаны солью что на изломах часто можно видеть, выступивший сплошной соляной налет. Иногда попадаются целые площади из сохших тагруковых деревьев с обломанными сучьями, опавшей корой. Эти мертвецы здесь не гниют, но мало-помалу разваливаются слоями и заносятся пылью. Как не безотрадны сами по себе тагруковые леса, но соседние пустыни еще безотраднее. Монотонность пейзажа достигает здесь крайней степени. Всюду неоглядная равнина, покрытая словно громадными кочками, глинистыми буграми, на которых растет тамарикс. Тропинка вьется между этими буграми, и ничего не видно по сторонам. Даже далекие горы на севере чуть-чуть синеют в воздухе, наполненном пылью, как туманом. Нет ни птички, ни зверя, только кое-когда встречается красивый след робкого джейрана в первоначальном тексте джепрака. Теперь перейдем к царству животных. Из краткой характеристики, сделанной выше, можно видеть, что бассейн Нижнего тарима с лобнором заключает в себе самые невыгодные условия для жизни млекопитающих. Вот полный список здешней маммологической фауны, то есть фауны млекопитающих. Тигрис регалис – тигр, обыкновенен, местами много. Фелис манул – дикая кошка манул, обыкновенен. Фелис линкс – рысь. Говорят, ты изредка встречается. Канис-люпус, канис-вульпис, волк и лисица, нечастый, даже редкий. Лютра-вульгарис, выдра, говорят довольно обыкновенно по рыбным озерам. Иринациус-ауритус, ушастый еж, редок. Сорекс, землеройка, редка. Сервус-морал, олень, обыкновенен. Антилопа джейран обыкновенно, заяц довольно много, песчанка редка, но местами обыкновенно, кабан обыкновенен, местами много, мышь немного, дикий верблюд к востоку от лобнора, изредка в песках по нижнему тариму, о нем речь впереди. В общем, фауна млекопитающих тарима и лобнора весьма бедна по количеству, также небогатое число экземпляров лобнора. За исключением лишь кабанов и зайцев, все остальные животные встречаются здесь сравнительно нечасто, иные даже редко. При этом описываемая фауна, кроме дикого верблюда, не имеет ни одного исключительно ей свойственного вида. Большая часть из них встречается и в Тянь-Шане, другие же свойственны всей вообще Среднеазиатской пустыне. В пустыне Кыобнор, то есть собственно в долине Тарима, охота за зверями представляет огромные трудности. На часть того, что зверей сравнительно не очень много, Всего более кабанов, затем харакурюков, джейранов, а местами тигров и моралов. Кабан и тигр держатся в тростниках, морал частично там же, частью в тагруковых лесах и зарослях колючки. Харакурюк предпочитает местности более свободные от леса, но не избегает кустарников, тамарикс. Крайнее безводие составляет главную характерную черту всех здешних лесов и кустарных зарослей, Как там, так и здесь всюду хлам и сухой валежник. Невозможно ступить шагу, чтобы не сломать сухого сучка или не зашуметь сухими обвалившимися листьями. В тростниковых зарослях еще хуже. Там нельзя пошевелиться без того, чтобы не зашумели сухие стебли камыша. Если же идти по такой заросли, то шум шагов в тихую погоду слышен за несколько сот шагов. Между тем сам охотник обыкновенно не видит далее дула своего собственного ружья. Весной же, в подобных тростниковых зарослях, охотника беспрерывно обсыпает соленой пылью, насевшей на метелке тростника во время бури. приписка на полях дневника. Убить кабана в такой гущине — дело почти невозможное. Правда, тогда животные подпускают шагов на 20 или 30 и затем уже пускается бежать, но все-таки увидеть уходящего зверя невозможно. Только раздаются метелки камыша в направлении бега. Мне случалось спугнуть кабана не далее пяти шагов. но и то я не мог даже мельком его видеть, не только что стрелять. Пробовали мы зажигать тростник, чтобы огнем выгнать оттуда кабанов. Во-первых, необходимо знать, наверное, что животные находятся в данной местности. А во-вторых, без ветра здешний тростник, как бы он ни был густ, не горит. Ветров же в этих местах зимой вовсе не бывает. Остается одно — караулить на свежих копаньях. Но сидеть холодно, притом том ночи темны. Да, наконец, трудно отыскать подобные места — незнакомому с местностью человеку. Тем не менее, охота за кабанами при многочисленности этих зверей все же обещает больший успех, нежели хождение за тиграми, моралами и харакурюками. Правда, местами, именно между рекой Кончидарьей и деревней Ахтармой, тигров сравнительно много, почти как у нас волков. Иногда в день можно увидеть десятки следов, но этот зверь почти исключительно бродит за добычей ночью и днем же скрывается в густейших тростниках. Пробовали мы отравить тигра мясом им же задавленной коровы, положили несколько сильных приемов калиецианикум, зверь ночью уже съел два или три таких зарядок, катался по земле и извергал рвоту, когда началось действие яда, но все-таки имел силу уйти, быть может и недалеко. Утром следующего дня мы начали следить отравившегося тигра, но это оказалось невозможно Множество следов этого зверя и его другого товарища приходившего в ту же ночь к той же приманки перекрещивались в различных направлениях в тростниковых зарослях, притом на сильно мерзлых местах. Следа вовсе не было видно, и мы не могли найти свою добычу. Другого тигра мы караулили целую ночь на той же самой корове, но зверь не пришел, быть может, от того, что так же хватил яду. Для караулиния подобного зверя нужна светлая ночь, да притом просидеть на морозе в одном и том же положении, не кашлянув, 13 часов зимней ночью чересчур тяжело.